пятница, 3 ноября 1995 года, 12 месяцев спустя, глава 39. Я подъезжаю к старому дому Кэтрин на Уэйлбан Бэй, слушая голос отца, доносящийся из радиоприемника. Это был Джон Уилкок из ф о л к л е н с к о г о фонда дикой природы, который сообщил нам последние новости об устранении нефтяного пятна В районе острова Каркас. И я хочу е щ е раз напомнить всем судам на островах, чтобы при малейшем признаке загрязнения они немедленно сообщали в фонд. В это время года загрязнение особенно губительно для дикой природы. Я останавливаю машину в самом безопасном месте, как можно дальше от малейшего н а м е к а на склон, н а д е ж н о фиксирую ручной тормоз и поворачиваюсь к мирно спящему на заднем сиденье п е р у И не могу удержаться от улыбки. Он так вырос за прошедший год, а когда не спит, болтает безумолку. И не отстаёт от меня ни на шаг. Настоящий маменькин сынок. Вы слушаете Роба Дункана и его дневную передачу на ф о л к л е н с к о м радио. Через несколько минут я попрощаюсь с вами, но сначала новости, которые я приберегал для вас весь день. Хорошие новости из Сент-Эндрюса с восточного побережья Шотландии. наших добрых друзьях к сожалению покинувших наши острова почти год назад и так все должно быть официально где э т а распечатка спасибо меэйбл внимание кэтрин и к а л л у м м ю р ы счастливы сообщить о благополучном рождении их первого ребенка дочери скай лиза родилась сегодня утром в 10:30 по гринвичскому времени с весом 7 фунтов и д унции у нее светло-рыжие волосы А глаза, как здесь указано, одинакового цвета. Какого именно, мы узнаем позже. Насколько я понимаю, мать и ребёнок чувствуют себя отлично. Я выхожу из машины и иду к вершине скалы. На горизонте видна лодка, которая держит курс прямо на меня. Даже с такого расстояния она кажется знакомой. Сегодня необычайно тёплый и безветренный день, и люди приехали на пляж целыми семьями. Чуть поодаль несколько ребят играют в футбол. Один мальчик лет шести отделился от остальных. Похоже, его заинтересовал песок. Я всё ещё слышу голос отца из приёмника. «Всем, кто захочет послать открытку или поздравление, будет интересно узнать, что моя дочь Рэйчел, у в е р е н она не станет возражать, что я об этом рассказываю, получила приглашение стать крёстной матерью девочки и вылетает в следующую среду». «Свяжитесь с ней, если хотите сэкономить на почтовых расходах». Лодка приближается и сбрасывает скорость, направляясь к маленькому причалу на пляже внизу. «Я с трудом различаю одинокую фигуру за штурвалом. Нам с Кэтрин уже никогда не вернуть былую близость. Я поняла это вскоре после той ночи, когда мы нашли Питера в лодочном сарае. Невозможно дружить с человеком, который столько у тебя отнял». Поэтому я даже испытала облегчение, когда Каллум уговорил ее переехать в Шотландию. На расстоянии мы можем притворяться подругами. А приглашение стать крестной — сигнал всему миру, что я прощена. Этого достаточно. Должно быть достаточно. А пока я совершаю ежегодное паломничество к тому месту, где убила ее сыновей. Прошло ровно четыре года с того дня, как я приехала сюда на час раньше условленного времени, в тщетной и довольно жалкой надежде провести время с Беном так, чтобы Кэтрин не могла нам помешать. Мне казалось, что она вскоре бросит его. Я была полна решимости подобрать обломки. Бен, я больше ни о чем не могла думать, только о жизни с Беном. Позади меня в машине отец заканчивает свою передачу. На прощание я поставлю вам песню из 1982 года, того самого года, когда Каллум впервые приехал на эти острова. Для его новорожденной дочери Скай, Элтон Джонс поет «Голубые глаза». Я никогда не рассказала бы Бену о романе Кэтрин и Каллума. На этот счет она ошибалась. Если вы спросите меня, что произошло, я отвечу. Бен все понял после того, как ее третий ребенок родился мертвым. Сын с такими же светло-рыжими волосами, как у его биологического отца. Не стану отрицать. Четыре года назад я приехала сюда, чтобы п р и д а т ь ее. Но совсем не так, как она думала. Я сама хотела завести роман с ее мужем. Я тяжело дышу, как обычно, когда прихожу сюда, но сквозь звук своего дыхания слышу, как смолкает двигатель лодки, и в бухте становится тихо. «Это лодка Кэтрин». Неудивительно, что она показалась мне знакомой. Только за штурвалом не Кэтрин. Она за тысячи миль отсюда в послеродовой палате больницы. Внизу Бен швартуется к пристани. Конечно, с мечтой п о к о н ч е н о Она рассыпалась раньше, чем я убила сыновей Кэтрин, потому что в тот день он меня отверг. Он понял, зачем я пришла еще до того, как я успела произнести десяток слов. Сочувственно, Бен всегда был добрым человеком, Но твёрдо он сказал, что это невозможно. Что даже не будь я лучшей подругой его жены, ему такое и в голову не пришло бы. И никогда не придёт. «Где дети?» — спросил Бен, когда я отвернулась от него, глотая слёзы и собираясь выбежать из дома. «Рэйчел, где ты оставила мальчиков?» Он выскочил вслед за мной наружу. Раньше меня увидел, что происходит. Бросился к машине, но было уже поздно. «Думаю, меня до конца дней будет преследовать эта картина». Пальцы Бена, цепляющиеся за бампер машины, и испуганное лицо Кита, который в последний раз смотрел в глаза отца. Крик Бена, когда машина рухнула вниз. «Я буду вспоминать на смертном о д р е И все же он оказался самым сильным из нас. Кэтрин, Каллум и я были растеряны, раздавлены горем, а Бен сумел справиться». Кэтрин отрезала себя от мира, искала лишь призраки тех, кого потеряла, а он стремился к жизни, нашел любовь и построил свой мир заново. Кэтрин была с недаймой ненавистью, составляя бесконечные, но бесплодные планы мести. Бен нашел в себе мужество простить. Боль, которая терзала его, была ничуть не слабее той, что испытывали Кэтрин, к а л у м и я, но Бен, будучи врачом, нашел способ исцелить себя. Я смотрю, как он перепрыгивает на причал и медленно идет к берегу своей расслабленной, непринужденной походкой. Сдвигает темные очки на лоб и оглядывается. Я делаю шаг назад, хотя он вряд ли может меня заметить. Бен садится на корточки, и я вижу, что маленький мальчик тоже подошел к причалу. Они разговаривают. Бен, похоже, показывает мальчику что-то в своей руке, Какой-то предмет, который достал из кармана, и теперь я вижу, что этот ребенок худой, смуглый, и кореглазый, как н э т и Кит, два мальчика, которых я убила. Бен машет рукой в сторону лодки, мальчик провожает взглядом его жест. Худой, смуглый, кореглазый, похожий на Фреда и Джимми, двух мальчиков, гибель которых все убедили себя считать с трагической случайностью». а какое-то время верили что их убила о б е з у м е в ш а я от горя кэтрин потому что они напоминали ей мертвых сыновей внезапно из машины раздается плач питер проснулся в одиночестве не понимая где находится и запаниковал радуясь предлогу я бегу назад склоняюсь к сыну целую и успокаиваю его пора возвращаться его братья скоро будут дома а я теперь всегда стараюсь встречать их в саду вытирая слезы питеру и обещаю шоколадное пирожное с орехами, когда мы вернемся домой, я слышу, как снова завелся двигатель лодки. Я не хочу оглядываться, смотреть на пляж, но ничего не могу с собой поделать. Это выше моих сил. Лодка, за штурвалом которой стоит Бен, движется медленно, на малых оборотах, но уже отошла от причала. Покидая мелководье, она набирает скорость и отворачивает от Стэнли, держа курс на пролив и открытое море. Ребенка нигде не видно. Я сажусь в машину, завожу мотор, включаю заднюю передачу и еду домой, зная, что больше никогда сюда не вернусь. И главное, не смотрю на пляж. Не смотрю на полоску песка ярдах в двухстах от пристани, где приехавшая на пикник семья скоро начнет искать... младшего сына.